Я пришел в себя в боксе, знакомый едкий запах, и гул систем снова привели меня в чувство. Затем до меня дошло, что это не бокс, жил модуль. Это старая модель, стационарная установка. Я вернулся на станцию, к о м п а н и и и люди знают о моем модуле контроля. Я осторожно его проверил. По-прежнему не функционирует, мое хранилище медиафайлов тоже в целости. Хм. Когда дверь бокса открылась, за ней стоял Ратти. Он был в обычной одежде гражданской станции, но в мягкой серой куртке с нашивкой исследовательской группы ы с о х р а н е н и я поверх». Он выглядел счастливым и намного более чистым, чем когда я видел его в последний раз. Хорошие новости. Доктор Минзах выкупила твой контракт навсегда. Ты летишь домой с нами. «Вот так сюрприз!»